«Оставим на время мистера Сайлоса Вега и мистера Венуса, а также Беллу Уилфер и иже с ней, и вернемся к очаровательному фледжби. ну, тому самому, которого супруги Лэммл прочит в женихи мисс Джорджани Поцнеп. Так вот, мистер Фледжбе был самый подлый щенок из тех, что разгуливают на двух ногах». Отец этого юного джентльмена давал деньги в рост и совершал деловые операции с матерью этого юного джентльмена в те времена, когда последний только еще дожидался в огромном, объятом тьмой преддверии нашего мира, дня и часа своего рождения. Вдовствующая леди, не будучи в состоянии расплатиться с ростовщиком, вышла за него замуж. И в положенное время Фледжби был призван из огромного объятого тьмой преддверия нашего мира перед лицо регистратора с книгой метрических записей. Если бы не этот случай, любопытно было бы знать, как бы Фледжби распорядился своим досугом в веках, отделяющих нас от второго пришествия. Мать Флечби нанесла оскорбление своей родне браком с отцом Флечби. Нет ничего легче, чем оскорбить свою родню, если ваша родня хочет от вас отделаться Родня матери Флечби, считавшая раньше крайне оскорбительной для себя ее бедность Порвала окончательно с нею, когда она стала сравнительно богата Мать Флечби была из рода Сниксвортов Да-да, тех самых Сниксвортов к роду которых принадлежал и наш старый знакомый, мистер Твемлоу, старейший друг Венеринга. Мать Флетчби даже имела честь состоять в родстве с самим лордом, с Никсвортом, настолько отдаленным, что этот вельможа мог безо всяких угрызений совести отдалить ее еще больше и совсем вычеркнуть из родословной, но все же она состояла с ним в родстве. Среди прочих операций, совершенных отцом Флетчби и матерью флетчби еще до брака – была судо полученная последней на весьма невыгодных для нее условиях. Срок возврата этой суды истек вскоре после свадьбы, и отец флечби завладел всеми деньгами матери флечби для своего только личного блага. Это привело супругов к постоянному обмену мнениями, вернее, к обмену досками и трик трака. Стариной комбинированной игры в шашки и кости, машинками для снимания сапог и другими метательными снарядами из домашнего обихода. А это, в свою очередь, привело к тому, что мать Фледжби весьма успешно сорила деньгами, а отец Фледжби весьма неуспешно старался обуздать ее. Ввиду всего вышеизложенного, детство Фледжби протекало бурно. Однако штормы и валы, в конце концов, сошли в могилу, и теперь Фледжби процветал в одиночестве. Наш молодой флечби снимал квартиру в Олбини, богато мебелированных комнатах на Пикадиле. Не где-нибудь, а в Олбини, И одевался весьма щеголевато. Однако вместо юношеской пылкости в нем горел холодный деляческий огонь. Огонь этот, как известно, дает больше искр, чем настоящего тепла, и требует много топлива. Но Фледжбе не зевал. и поддерживал его тщательно. Мистер Альфред Лемл приехал в Олбини позавтракать в обществе Фледжби. На столе были следующие предметы. Маленький чайник, маленькая булка, два маленьких кружочка масла, два маленьких ломтика бекона, два до жалости маленьких яйца и обилие великолепного фарфора, купленного по случаю за бесценок.